Глава 29. Договор. Алекс сообразил, что Василицк запустил в туннель один из своих отростков, и вот-вот он их нагонит. Помимо простой логики, о приближении хозяина Таберы свидетельствовала плоть осьминога, которая вдруг начала чернеть. Так монстр среагировал на появление своего босса. Но если даже выносливый осьминог умирал прямо на глазах, то ничего хорошего Алекса и компанию от встречи с отростком не ждало. Единственный плюс — противника, через которого они бежали, парализовало, и пробивать туннель стало легче. Однако чертов монстр напоминал бесконечного червяка. «Да когда же ты закончишься?» — раздраженно подумал Алекс, в очередной раз вбивая копье в податливую плоть. В обычной ситуации такая атака прошибала осьминогов насквозь, но туннель петлял, а вместе с ним извивалось и тело существа. В результате скользящий удар постоянно упирался в камень. «Удивительно, как монстр вообще запихнул себя в такой узкий проход и почему выбрал именно его?» Все просто», — сам себе ответил Алекс. «Наверняка осьминоги забили все туннели вокруг Таберы. Просто этот парень не успел доползти до города». Но это означало, что Василиск оказался умнее, чем казалось вначале. Да, монстру захотелось поиграть с адептами, но при этом он не забыл закупорить все выходы, чтобы игрушки не сбежали раньше времени». Наконец, отряд вырвался наружу. Что интересно, за кормой осьминога щупалец не было. В смысле, они просто выбрались из сплошного куска плоти, и все. Осьминог закончился. То есть монстр втянул в себя щупальца, превратившись в червяка еще и внешне. Вероятно, где-то по дороге они прошли сквозь врата, но существо никак на это не отреагировало. Впрочем, оно настолько почернело, что, скорее всего, давно померло. Казалось, адепты спасены, и Василиска не догонят. Но в 30 метрах перед ними виднелся второй осьминог. Причем новый противник даже не пытался атаковать отряд или выпустить щупальца на лбу, а просто лежал, посинев до такого состояния, что практически сливался с темнотой туннеля. Раньше Алекс ничего подобного за осьминогами не замечал. Если те синели, то не так сильно, но разбираться с поведением очередного врага не было времени. «Ходу!» — заорал он, врубаясь в новое препятствие. К сожалению, быстро выяснилось, что монстр не просто посинял, а затвердел до такого состояния, что по прочности не уступал лезвием на концах своих щупалец. Фактически его тело превратилось в сплошной кусок непробиваемой кости, из которой, кстати, лерканцы делали инструменты для резки этих самых монстров. Правда, при этом затвердевший осьминог не мог шевелиться, зато и копье проникало в его тело максимум на пару метров. И это при атаке в полную силу. Естественно, скорость отряда сильно упала. Дыхание жизни восьминоги также не ощущалось. Алекс сильно подозревал, что это дело рук Василиска, который заставил своего подчиненного пожертвовать собой, просто чтобы преградить выход. Осторожно! предупредила Миром. Эта штука сзади уже близко! Понял! прорычал Алекс. Он резко развернулся, кинул одно из запасенных копий Дэша и приказал Руби проход, а я займусь тварью на хвосте! Женщина ловко поймала оружие, юркнула в начало прохода и с энтузиазмом врубилась в плоть то ли дохлого, то ли парализованного чудовища. Она несколько уступала Алексу в плане скорости, но только когда тот находился в нематериальной форме. Но главное, Даши держалась бодрячком, в отличие от Ноймана, который едва стоял, да и то только потому, что на них в этот момент не давили силой. Очевидно, Василиск решил покарать нарушителей, так сказать, лично. Потекли томительные секунды ожидания. Дэша изображала гигантский отбойный молоток. Нойман вцепился в стену, а Алекс стоял впереди и смотрел на окончательно почерневшего осьминога, которого они только что прошли насквозь. Неожиданно плоть мертвого существа взорвалась, и оттуда вылезло серое щупальце. На его конце виднелось несколько глаз размером с яблоко Увидев человека, щупальца на мгновение застыло. Стало понятно, что сейчас их накроет вибрационная атака которую выдержит разве что он. Давно заготовленный резчик ударил по врагу. Алекс специально приберег навык для встречи с Василиском. И не прогадал. Резчик хватило мощи срезать щупальца возле самой границы мертвого осьминога. В реве Василиска слышалось уже не раздражение, а явный гнев. Следом за ревом раздался удар, словно что-то массивное врезалось с той стороны в скалу. Туннель содрогнулся. По стене побежали трещины. Алекс проигнорировал и рев, и удар, и вибрацию. Не отрываясь, он смотрел на срез щупальца. Оправдывая его худшие ожидания, на нем появился новый глаз, а само щупальце стало быстро увеличиваться. Увы, но резчик не изменил ситуацию. Впрочем, Наивно было думать, что Василиска можно остановить, отрубив от него малюсенький кусочек. Ниром придерживалась того же мнения. «Оно сейчас отрастит щупальца. Снова. А тебе некуда бежать». Неожиданно спокойным тоном произнесла она. «Ты должен взорвать меня. Это единственный выход». «Эту тварь взрыв великого артефакта не испугает». «Возможно, взрыв взломает этот чертов туннель». «Вместе с нами». «Все равно». Пусть Нойман с дэша погибнут, но у тебя будет небольшой шанс выжить. Других вариантов нет». «Есть», — не согласился Алекс, доставая флакон с ингибитором, который Нерея сделала из живодера жизни. «Внимательно следи за стеной и особенно за трещинами». Не дожидаясь ответа, он подскочил к быстро растущему щупальцу и врезался со всей дури копьем. Неизвестно, удивился ли Василиск, но щупальца чуть отдернулась. Однако Алекс успел закинуть внутрь флакон. К сожалению, шансов забросить подарок достаточно глубоко в тело твари не было никаких. Пятнадцатый уровень сделал плоть Василиска еще более твердой, чем у живодера. К счастью, не настолько твердой, как у застывшего осьминога за спиной. Так или иначе, флакон улетел внутрь всего на 5 метров. По туннелю прошла волна жизни. Естественно, она не могла убить или даже серьезно ранить монстра. Но тот серьезно разозлился. А именно этого и добивался Алекс. Новый удар сотряс скалу. «Трещины!» — заорало миром. «Они увеличились!» «Есть сквозной проход!» «Да, прямо над тобой!» Алекс поднял голову и мгновенно отыскал узкий разлом, подсвеченный миром. Его план удался. Удар монстра заставил скалу растрескаться, да так, что через трещину можно было пробраться в соседний туннель. Не говоря ни слова, он подхватил Ноймана с Дэша и при помощи домена пролез через тонкую щель наверх. Через 30 метров они оказались в новом проходе, еще более узком, чем предыдущий. Здесь было пусто, но это еще ничего не значило. Монстры должны были заполнить все выходы из табер. «Нойман, проверь местность!» — приказал Алекс. «Сзади тупик, впереди чисто!» — коротко ответил спутник. «Тупик? Отлично! Значит, туннель не соединен с городом, поэтому Василиск его не заблокировал». «Где мы вообще?» Воскликнула Дэша, которая еще не совсем отошла от драки и не понимала, куда попала, и куда делся монстр, которого она с таким упорством колотила. «Мы в безопасности, но это ненадолго». Снизу послышался удар, а следом треск разламываемого камня. Василиск сообразил, куда подевались беглецы, и пытался расширить трещину. Однако адепты не стали дожидаться встречи, рванув прочь со всех ног. Чудовище пыталось и надавить на них силой, и посылало волны вибраций сильно ослабленных камнем. Но все тщетно, и отряд быстро скрылся в темноте. Едва они вырвались из зоны покоя, к Аликсу вернулось зрение. В смысле, око заработало в полную силу, и он сразу стал видеть все, что происходит вокруг. В том числе в соседних туннелях. Поэтому заметил, что даже на самых узких проходах, словно огромные червяки, спешно ползут монстры. Однако в отсутствие босса они не представляли серьезной угрозы. «Стоп! Привал!» объявил Алекс спустя несколько часов. «Этих сволочей рядом нет?» напряженным голосом спросил Нойман. «Нет, похоже, мы вырвались из окружения». «Слава богам!» Вначале Алекс собирался рвануть вертикально вверх, чтобы добраться до космоса и быстренько обогнуть планету. Но на поверхности их поджидали. Причем это были не какие-то там простые осьминоги. «Нет!» Над Таберой кружила группа аж из 30 живодеров и сотен их подручных. От такого количества монстров ребило в глазах. Понятное дело, с 30 живодерами Алекс связываться не собирался, и отряд мгновенно юркнул под землю. Но их заметили и ударили. Кстати, выяснилось, что атакующей способностью живодеров Холода является та самая ледяная игла. В общем-то, в этом не было ничего удивительного. Однако о таких вещах легко рассуждать, сидя в кресле у камина, а не улепетывая со всех ног от града вымораживающих ударов. На этом приключения не закончились. Наоборот, началось долгое преследование. Отряд метался из стороны в сторону, но никак не мог вырваться из окружения. Монстры их постоянно находили. Главным образом потому, что заполонили все крупные туннели. Пришлось спускаться все глубже и глубже в самые недра Иля и уходить потаенными тропками. Иногда такими узкими, что пробраться по ним можно было лишь с помощью домена. Алекс сомневался, что эти туннели нанесены хоть на одну карту. По крайней мере, в информационном кристалле «Чебра» их не было. В конце концов, они вырвались из окружения. Но на это ушло сутки блужданий. отдыха адептам особо не требовался, даже Нойману, но следовало обсудить планы. «Как с этими тварями вообще бороться?» Раздраженно начала Дэши, которую крайне угнетало, что даже при наличии подходящего оружия она не смогла вскрыть застывшего осьминога. «А Василиск? Это существо управляет целой армией!» «Да, Василиск силен», — согласился Алекс. «Силен? Да он непобедим! А ведь между нами разница всего в три уровня!» «Три уровня — это много!» «Нет, это же монстр, а не адепт!» — возразила Дэши. «Я побеждала тварей с куда большим разрывом в уровнях!» Тут еще и стадия другая. Не забывай, что мы встретили существо из-за барьера. Разница между нами принципиальная. Я думаю, что не зря в Антане появились именно осьминоги. Это стайные существа. Они сильные не сами по себе, хотя размеры вызывают уважение. Но главное, что они используют силы других. Например, живодеры держат адептов вместо батареек. Плюс контролируют до 80 простых осьминогов. А Василиск? С ними пока не ясно. В смысле, он точно управляет живодерами, и мы это видели. Но сколько именно у него подручных, я не знаю. Однако уверен, что именно Свита делает его таким сильным. Скорее всего, при помощи живодеров он создал зону покоя. Иначе откуда Василиск взял бы столько энергии? На нем самом я адептов что-то не видел. То есть мы деремся не с отдельным монстром, а с целой сворой. И пока не уничтожишь всех подручных, соваться к Василиску не имеет смысла? Спросила Скорее всего,. «И надеюсь, что на стадии раскрытия ядра всего три уровня. Страшно представить существо, которое Василиска контролирует». «Да уж», — протянула Дэши. «На мы этой твари за глаза хватит». Вы «Постойте!», <постойте> — вмешался Нойман. «Только не говорите, что вы хотите воевать с этим существом!» Алекс с Дэши дружно посмотрели на спутника. «Пока мы просто обсуждаем планы», — Мура заметила женщина. «А зачем?» «Нужно. Вот что ты будешь делать, если монстры начнут выдавливать адептов из пояса?» «Убегу!» <свяк> — <свяк> честно признался Нойман. «Так я и думала», — презрительно фыркнула Дэши. «Драться с ними бессмысленно?» «Может быть. Ну, куда ты побежишь? Пояс велик, однако идти нам некуда. Мы заперты тут вместе с монстрами. Для адептов выше десятого уровня в Антане теперь нет безопасного уголка. Вообще-то есть» скромно заметил Алекс, выдержав паузу, во время которой двое спутников сверлили его взглядами. Он добавил, «Я говорю об области вокруг Флута. Там подавление кластера не действует, и монстрам будет просто не попасть туда». «Так и нам до Флута еще добраться надо, а через Вантан не любой адепт пройдет». Разочарованно буркнула Дэши. «Если есть спрос, то появится и предложение. И великие мастера, и Миточ, и все остальные хотят заработать». Уверен, что на границе между поясом и червем скоро можно будет найти проводников до флута. Но это дело будущего. Прямо сейчас я хочу поболтать с нашим другом Лофом. Прежде чем идти куда-то, Алекс хотел узнать, увенчалась ли, собственно, его миссия успехом. Тот факт, что глава школы ледяных игл дотопал почти до края города, означал, что Лов собирался сбежать. Вполне возможно, он прихватил с собой ценные вещички, например, архивы. Три адепта рассматривали безволосого главу школы, лежащего на небольшом каменном постаменте. Алекс смотрел с надеждой, хотя он уже проверил карманы и архивов там не нашел. Дэши с презрением, а Нойман с интересом. Чтобы прийти в себя, Лофу понадобилось довольно много времени, из чего можно было сделать вывод, что чем слабее адепт, тем дольше он восстанавливается. Алекс даже пожалел, что ткнул ядро главы льдыши к жалом. Наконец просипел тот. «Это не табера! Я выжил!» «Смотрите, наш гений проснулся!» — фыркнула Деши. Но в пространстве ориентируется, значит, умом не тронулся. «Деши!» — без особой радости воскликнул Лов. «Это ты меня вытащила?» «Сдался ты мне!» — снова фыркнула женщина и кивнула на Алекса. «Вот твой спаситель!» хм, «Спасибо! Как тебя зовут, друг?» «Алекс, ты еще знаешь меня под именем Разрушитель!» Представился землянин, чтобы сразу внести полную ясность в их взаимоотношения. «Но я пришел сюда не для того, чтобы убить тебя, так что расслабься». От такого признания Лов дернулся, однако быстро взял себя в руки и некоторое время молча переводил взгляд с Дэши на Алекса и обратно. Потом заметил, что сидит с непокрытой головой и торопливо натянул капюшон. Под капюшоном тут же разлилась тьма, скрывающая лицо без глаз. «Да поздно прятаться, красавчик!» хохотнула Дэша. «Мы все видели». Я плевать, что вы думаете о моей внешности. Одежда защищает меня от света». Пробурчал пленник. «Итак, Лов, — продолжил Алекс, — меня интересуют архивы школы. Где они?» «Зачем они тебе?» «Это уже мое дело. Ты жив только потому, что знаешь, где они». «У меня их нет». «Это я уже знаю. Где они хранятся?» «Архивы собственной школы!» «Ха-ха! <смех> Посмотри по сторонам, Лов!» — кмыхнул Алекс. «Ты не в своем дворце, а в подземелье. бера захвачена монстрами, так что от твоей школы немного осталось». «Все равно архивы — это наше наследие!» <смех> — гордо произнес Лов. «Ты же понимаешь, какие между нами взаимоотношения. Твоя жизнь и гроша Ломанова не стоит». «Знаю!» <смех> — легко согласился глава льдышек. Но тебе нужны архивы, а только я знаю, где они». ха так ты торгуешься», — догадался Алекс, по-новому взглянув на собеседника. «Совершенно верно, разрушитель. Последнее, что я помню, город захватила армия монстров. Но ты не побоялся прийти туда? Значит, наши архивы тебе зачем-то нужны. Очень нужны. А где они, знаю только я. Но я расскажу о них, только если ты окажешь мне небольшую услугу». «Небольшую услугу?» «Да ты издеваешься!» — раздраженно воскликнул Алекс. «Ты чуть не уничтожил мою планету ради наживы и осмеливаешься что-то требовать?» «Скажи спасибо, что еще жив». «Мы оба знаем, почему я жив», — спокойно произнес Лов, осторожно поднимаясь с каменного ложа. «А насчет твоего мира это была не моя идея Получается, ты невинная овечка!» «Отнюдь. Я многих отправил на смерть. Но если ты думаешь, что школа ледяных игл слишком жестокая, то ты просто не знаешь мира адептов. Разрушитель. Любая крупная школа ухватилась бы за шанс уничтожить обычный мир ради наживы. Да ты и сам на многое пойдешь, лишь бы спасти свою планету. Сильно подозреваю, что ради этого тебе и нужны архивы. Я прав». «Заткнись», — с угрозой произнес Алекс. «Я ведь могу выбить из тебя информацию». «Пытки на меня не подействуют», — отмахнулся адепт. «Кроме того, я внимательно изучил всю доступную о тебе информацию и знаю, что к пыткам ты не склонен. А вот твоему слову можно верить». А, даже не знаю, радоваться ли мне этому или нет. Может, поработать над репутацией?» ж, верность своему слову — самая правильная тактика в мире адептов» совершенно серьезным голосом произнес слов. Ты можешь быть кем угодно, но если выполняешь требования, то с тобой будут иметь дело даже враги. А стоит хоть раз за сотню лет кого-то обмануть, и тебе перестанут доверять даже друзья. В мире адептов нет ничего более важного, чем репутация. Поверь мне. Хватит нотаций. Так что тебе нужно от меня? Вывести тебя, сыль? Почти. «Я хочу, чтобы ты помог мне добраться до барьера». Торжественно произнес Лов. «Что? А ты не переоцениваешь свою важность?» «Это тебе решать. Но только возле барьера я скажу, где именно хранятся архивы». Алекс некоторое время сверлил собеседника взглядом, а потом нехотя спросил. «Откуда я знаю, что ты скажешь мне правду?» «Очень просто. Как и ты, я держу слово. Можешь у них спросить». Глава кивнул на спутников землянина. «Это верно», — подтвердила Дэша. «Лов ни разу не был замечен в нарушении слова. Ему можно верить». «Я тоже об этом слышал», — подтвердил слова Дэши Нойман. «Но за барьером тебя никто не знает», — не сдавался Алекс. «Можно разок нарушить слово». «Я не такой дурак, чтобы рисковать своей репутацией. Если я смогу перейти барьер, то и другие смогут. Да и зачем мне архивы? Там!» «Ладно, я понял. Ты очень честный». «Прямо гордость берет!» «Так, да и Нойман. я поговорю с этим типом наедине. Пока постойте в сторонке», — произнес Алекс. «Нужно мне послушать ваши секреты», — проворчала женщина, достала серое копье, которое так и осталось при ней, и демонстративно стала вбивать в стенку. «Архивы же хранятся в табере?» Напрямик спросил Алекс сразу после того, как развернул домен. «Разумеется», — довольным голосом произнес лов. «Чему радуешься? Столицу захватил монстр, возможности которого ты даже себе не представляешь. Я ведь могу и передумать насчет сделки». «И как? Передумал?» Лов сел на камень и скрестил руки на груди. «Архивы далеко от центра?» «Сразу возле барьера. А что чтобы тебе было еще интереснее, незадолго до нападения монстров мы получили думающую машину. Достали через Альянс, но не успели активировать». «Я дам тебе куда доступа от нее, и она сразу признает тебя хозяином». «Соблазнительно?» «Не особо. Тварь в городе слишком опасна». Тем не менее, пользуясь случаем, Алекс принялся выпытывать из Лофа подробности насчет нашествия монстров, общей обстановки в городе и хранилище артефактов, которые он не прочь был посетить. Если, конечно, придумать, что делать с Василиском. Ничего нового глава льдышек не поведал. Монстры появились внезапно. Причем сначала город накрыло вымораживающее поле, которое быстро вырубило большинство жителей. Собственно, на этом приключения Лофа и закончились. «Я все тебе рассказал. Что ты решил?» — спросил он в конце. Алекс мрачно посмотрел на врага. Он бы с удовольствием уничтожил Лофа, но сейчас нельзя было поддаваться эмоциям. А давить на адепта, который сотни лет управлял крупной школой, явно не имело смысла. Впрочем, путешествие к барьеру при помощи магнита не должно оказаться слишком сложным. Барьер же находится совсем рядом. Что может пойти не так? «Туда и обратно. Все равно хотел на него взглянуть. Если все рассчитать, то управлюсь меньше, чем за сутки», размышлял Алекс. «Заодно можно было проверить над подопытным, работает ли выход из кластера, и охраняется ли, и кем. А вот что делать потом, думать как раз не хотелось». Но, возможно, полет к барьеру натолкнет на идею. Переведя взгляд на пленника, он холодно произнес. «Я доведу тебя до барьера, Лов, и сохраню жизнь. Но на этом наш уговор заканчивается. Взамен ты передашь координаты архива и код доступа к думающей машине. Иначе я скормлю тебя живодеру, и ты станешь его частью. Навечно!» «Не волнуйся, я сдержу обещание, клянусь!» Торжественно произнес глава льдышек. Конец одиннадцатого тома